Глава сороковая. «Мне не нравится, что ты нервничаешь. И им тоже». Вздохнув, пытаюсь расслабиться, пока Джаред продолжает водить ладонью по животику. «Знаю, но меня бесит, что у нас нет даже колец». «Это не проблема. Их тысячи. Приехали и купили». «А вдруг там не будет ничего подходящего?» «Значит, мы объездим весь Нью-Йорк в поисках подходящих». Чувствую лёгкий пинок, и глаза Джарода округляются, как и мои. Черт, ты тоже это почувствовала? Моментально забываю о всех нюансах и невзгодах. Блаженная улыбка расползается на губах. Да. Он кладет голову на живот и улыбается. Эй, парочка там! За словами Джареда следуют новые шевеления, благодаря которому его лучезарная улыбка становится еще ярче. Вы меня слышите? Нельзя поднимать руку или ногу на отца. Смеюсь, положив ладони поверх его. Сегодня ровно двадцать недель, и мы наконец-то почувствовали первые толчки. Конечно, подозреваю, что они могли быть не первыми из-за суматохи, которая происходит. Но сегодня мы наконец-то их по-настоящему ощутили. И более прекрасным этот момент делает то, что мы почувствовали их вместе. А еще разочек. — просит Джаред. — Ты требуешь слишком много. Они решили, что пара раз достаточно. Парень поднимается и оставляет несколько поцелуев на моих губах. — Это охренительно. Спасибо, малышка. — Обращайся. — хихикаю у его губ, принимая нежность, с которой он продолжает осыпать мое лицо поцелуями. — Как насчет еще парочки? — Задай этот вопрос после родов. — Не сейчас, но через лет пять. Я готов зарядить еще разочек. Предупреди, чтобы я тоже была готова. Хихикаю, когда Джаред носом начинает щекотать из шеи и томительно шепчет. Ты знаешь о том, что самое красивое и лучшее? Впервые слышу. Тогда... Тело покрывается мурашками, стоит ему сделать паузу, создавая дорожку по плечу. Ты... Поцелуй за ухом заставляет встрепенуться бабочек в животе. «Самая!» — продолжает шептать Джаред, оставляя следующий в области скулы. «Лучшая!» Сжимаюсь из-за того, как приятно звучит его бархатный голос, благодаря чему мозг снова превращается в желе, а внутренности плавятся. Я все еще удивляюсь, как легко он может влиять на мое тело и сознание. Розовые грезы сходят на нет, когда глаза улавливают стрелку часов. «Я должна встретиться с девочками!» Мне удается произнести это с непосильным трудом, потому что ладонь Джарда проскользнула под платье и исследует бедро. «Уверена?» С улыбкой в голосе спрашивает парень. «Хочется сказать, что не совсем, но уже слишком поздно что-то менять. Сегодня назначена примерка, мы не можем пропустить, ведь это еще одна из причин, которая заставляет нервничать. У меня нет платья, у Джареда костюма, у друзей-молодоженов образов». Увидимся вечером. Борюсь с собственным желанием, поднимаясь на ноги. Я быстро хватаю сумочку, посылаю Джараду воздушный поцелуй и выбегаю из квартиры. Задержусь еще на минуту и забуду обо всем на свете. Мысли продолжают кружиться вокруг Джарада, даже тогда, когда девочки меняют одни платья на другие. Огромное количество фасонов, цветов и размеров. Честное слово, я никогда не думала, что у золотого столько оттенков. Я тоже не ушла далеко, сменив, кажется, не меньше сотни, и все они не те, во что должна влюбиться и почувствовать комфорт. К счастью, мы находим идеальные для девочек. Золотистые платья на запах с треугольным вырезом на груди сидят на каждой абсолютно идеально. Мне не к чему придраться, и, судя по довольным улыбкам, им тоже. Они крутятся у зеркала и разглядывают себя со всевозможных сторон. Моё сердце делает радостный кувырок, ведь мы нашли образы для подружек невесты. Это заставляет один тяжелый камень упасть, освободив шею. Но там еще присутствуют другие. «Твоя очередь!» — улыбается Алекс, когда троица занимает диванчик. Взгляд бегает по плечикам с платьями, но, как и ранее, ничто не привлекает взгляд, кроме тех, что ожидают в примерочной. К счастью, у меня есть туфли и белье. а, следовательно, могу пойти под именно в этом. Джаред с удовольствием выкопает могилу для меня прямо на том месте, где будет стоять. И того меня закопает собственный жених прямо у алтаря. Надеюсь, мы хотя бы успеем дать клятвы. Со вздохом снимаю одежду и стягиваю с плечиков первое платье. Это последняя тройка, на которую возложены огромные надежды. Как только мне помогают облачиться в него... В глазах появляются те самые сердечки. Тонкая ткань телесного цвета держится на плечах, открывая ключицы и красивый вырез в форме сердца на груди. По спине тянется треугольный разрез, и такое чувство, будто узоры кружева чудом держатся на теле. При всей неприметности и тонкости ткани отдаю ей должное, ведь под ней ничего не видно, она сравнима с оттенком моей кожи. Несколько слоёв тюли делают его одновременно пышным и не совсем. Оно лучшее из всех, что я мерила. Не желая отрываться от собственного отражения, все же выхожу из примерочной. Глаза Алекс тут же округляются. «Можно оставить его для меня?» «Поздно», — хихикаю в ответ. «В него уже влюблена я». «Мы наконец-то его нашли», — улыбается Ками. «Оно создано для тебя, Лис». «Поддерживаю!» — энергично кивает Бека. «Делаю еще несколько кругов у зеркала. Ко мне подключаются девочки, выбранных для себя платьях. И если это не идеально, то в моей голове не сможет уложиться тот факт, что есть лучше». Теперь вся надежда на парней, которые должны подобрать костюмы. Только после того, как Алекс останавливает машину на парковке, понимаю, насколько устала и вымоталась, хотя минуту назад была вполне бодрой. Стоит ступить на порог квартиры, как желудок завязывает несколько узлов, а изо рта норовят лица слюни, благодаря невероятным ароматам, повисшим в воздухе. Время добежало до девяти вечера, а последнее, что появлялось в моем желудке — вода, если не учитывать завтрак. Из-за угла появляется Джаред, и я сразу понимаю, что намечается что-то дурное. Скажи, что ты перекусывала за все это время. Кусаю губу, а в его глазах вспыхивает недобрый огонек. Такое чувство, что иногда я разговариваю со стеной. Давай не будем, я устала. Ты меня вообще слушаешь? Прячу лицо в ладонях, пытаясь удержать подступающие слезы. Конечно, я всегда слышу и слушаю, но порой забываю, потому что увлечена или нахожусь на взводе. Чувствую на себе его яростный взгляд, и тогда внутри что-то с грохотом падает. Сейчас не хватает только ссоры, чтобы окончательно поехать. «Почему ты не можешь и не хочешь обратиться за помощью? Мы платим Кларисе деньги за работу. Потому что я хочу сделать все сама. У меня есть Алекс». «Да к черту Алекс!» — рявкает Джаред. «Беременная ты, а не она». «И что?» Я просто забыла. Ничего страшного. Ты понимаешь, что не одна? Голос срывается на крик. Понимаю. В ушах звенит то ли из-за срыва, то ли из-за двери, которая хлопнула так, что она готова слететь с петель. Падаю на кровати и проскальзываю под одеяло, больше не пытаясь удержать слезы. Силы действительно на исходе, а нам еще так много нужно подготовить. Вся суматоха, спешка, нервозность, страх. Чрезмерные переживания, волнения не покидают уже несколько месяцев по возвращению в Нью-Йорк. Сначала риск потерять горошин. За этим фальшивый контракт, к нему кошмарным бонусом прилагается Артур. Следом свадьба, хлопоты которые становятся не такими приятными, какими кажутся на первый взгляд. Моя наивность не знает границ. И да, конечно, беременность, которая сводила с ума на протяжении нескольких недель. Упав на голову незапланированно, а после сообщения новостей Джароду, который, кстати, изначально вывалил на меня кучу помета, одно катилось за другим. И сейчас я на верном пути к сумасшедшему дому и смирительной рубашке. Матрас прогибается, а следом звучит голос Джарода. Лис. Я не хочу разговаривать. Мне удается выдавить эти слова, отодвигаясь в другую сторону. Но Джаред всё равно кладет ладонь на бедро поверх одеяла. а следом вовсе проскальзывает под него, притянув свои объятия. «Прости меня, но ты тоже должна понять, я переживаю. Ты каждый вечер приходишь вымотанная, пытаясь сделать вид, что все в порядке, и это бесит. Зачем врать? Я знаю тебя. Прекрати быть упрямой и самостоятельной. У тебя есть те, кто все сделает, просто скажи, как? Не нужно контролировать и переживать из-за пустяков. потому что я хочу, чтобы все прошло идеально. Все и так будет идеально. Просто позволь всем заняться знающему человеку. Расслабься и наслаждайся положением. Я не хочу, чтобы ты волновалась или нервничала. С этой минуты всю дальнейшую организацию берет на себя Клариса. Ты услышала? Кажется, я играю с огнем, но неожиданно выпаливаю. Вы купили костюмы? Пальцы Джареда сжимают бедро, следом зачем он устало выдыхает. Ты меня слушаешь, или я снова разговариваю сам с собой? Просто скажи. Купили. На плече остается поцелуй, вслед чему его нос зарывается в волосах. Я скучаю, шепчет Джаред. Тебя почти нет дома. Что нужно сделать, чтобы вернулась моя Лизи? Я тут. Вытираю слезы, хмыкнув в ответ. Ты тут утром и вечером, обычно до ухода на нервах, а вечером еле волочишь ногами. Я уже готов смотреть сопливые фильмы по сотому кругу, лишь бы побыть дома». Удаётся улыбнуться сквозь слёзы. «Ты начинаешь становиться сопливым романтиком». «Я готов это делать с тобой и ради тебя». «Просто эта нескончаемая воронка тянется с возвращения». «Знаю, но пора расслабиться». Я говорю последний раз. Хочется быть услышанным, потому что я зол. Обвиваю его руки и закрываю глаза, пытаясь смириться с тем, что больше не могу делать что-то сама. Это приведет к новой ссоре, которой я не готова.